Глава сорок «Навигатор сказал, что здесь нужно было повернуть. Ты проехал мимо!» Замечаю я на всякий случай и, оторвав взгляд от окна, смотрю на Костю. «У меня свой навигатор, встроенный», — отзывается он, не поворачивая головы. «Я здесь много раз ездил, знаю путь ближе. Машину, конечно, в хлам убьём, но зато доедем быстро. Ты бы какой вариант выбрала, милая?» В голосе Гончарова улавливаются язвительные нотки. Прекрасно понимаю, к чему эти отсылки про дальше и ближе, правильный путь или ошибочный. Да, нет у меня столько терпения, как у Кости. Если бы знала, где раздобыть, обязательно запаслась бы впрок. Не люблю, когда люди пытаются высмеивать ошибки других и тычут в них носом, как глупых котят, парируя в ответ. А я не понимаю тех, кто хочет результата здесь и сейчас. Так не бывает. Костя водит пальцем по приборной панели и отключает голосовое управление в навигаторе. Я из кожи вон лезу, чтобы решить всё с минимальными потерями, но вы с Рафом похожи на айсберг. Если ты забыла, на «Титанике» шлюпок всем не досталось. Кого отправим замерзать в ледяную воду?» Продолжает он ёрничать, хотя внешне — само спокойствие. «Перестань говорить загадками и запугивать меня. Я не просила тебя приезжать!» Костя громко усмехается. Повисает молчание. «Куда мы едем?» Вяло уточняю, не надеясь услышать ответ на свой вопрос. К морю. У меня там домик. Поживём в нём несколько дней, пока шумиха в Москве не уляжется. Зрелище со взрывами. Было ужасающее. Снова вспоминаю я, сглатывая нервный ком. На следующей неделе мне опять нужно будет уехать. Взять тебя с собой не смогу. Буду надеяться, что в моё отсутствие вы с Рафаэлем не разыграете новую драму. Сука. Зло выдыхает Гончаров. Это же надо было так всех накрутить, что я чёрт откуда мчался, побросав дела. Он касается пальцами виска и массирует его. «С таким же размахом будешь отмечаться в новых местах?» С не меньшим безразличием задаю очередной вопрос. «Обойдусь без пиротехники». Костя бросает в мою сторону быстрый взгляд. «Погоди-ка, а ты часом из бардачка таблетки не брала?» Он подозрительно прищуривает глаза и тянется к нему рукой. «Так и подумал». Цокает, не досчитавшись двух пилюль. «Не налегай, Маша». Серьёзно продолжает. Здесь специально рассчитанная для моего организма доза. Тебя с неё вырубит а что мне потом делать? В лесу закопаешь, кивая в окно. Меня всё равно никто искать не будет. А таблетки у тебя хорошие. Нервничать после их приёма больше не тянет. Ты не мог бы мне их раньше дать. Теперь понятно, почему ты так спокойно разговаривал с теми подчинёнными. И как долго ты принимаешь этот препарат? Всю жизнь? Поэтому тебя и не трогают мои истерики». «Хотя в командировку ты без них?» «Похоже, поехал. Раз сейчас мы снова вместе». Рафаэль сказал, что ты никогда не делаешь первых шагов. «В редких исключениях делаю». Костя кидает блистер мне на колени. «Только по половинке принимай». «Хотя стоп». Опять отбирает. Побочка всё же одна есть. «Сначала тест на беременность сделай, и если ничего не будет, то пользуйся». «А как же аборт?» Я подумаю. Коротко отвечает он. «А моё мнение не будет браться в расчёт?» «Я подумаю», — с нажимом повторяет Костя. «Пока не вижу смысла обсуждать то, чего и в помине ещё нет». «Хорошо. Вернёмся к обсуждению этого вопроса позднее. Сейчас давай проясним другое. Чего мне ждать после нашего медового месяца?» «Доедем до места и поговорим», — терпеливо отвечает Костя. «Но хочется услышать его объяснение прямо сейчас. У меня плохо и гадко на душе». «Зачем ты бил Рафаэля?» «Ведь он не сделал мне ничего плохого. Даже если бы я его выбрала, то какая разница? Беременность — липовая, брак — фиктивный, деньги вам обоим нужны. Чем быстрее это всё закончится, тем лучше. Разве ты не этого хотел?» Бил я его, потому что Раф это заслужил. «Во-первых, трогать тебя я ему не разрешал. Во-вторых, он сорвал меня с другого конца страны, сказав, что шевцов, который день не даёт тебе прохода, ищет встреч. А потом привёз в его ресторан... «Компрометируя нас троих. И ладно бы это. Я снял для тебя квартиру, ты должна была жить отдельно. Где ты находилась всё это время?» Делаю глубокий вдох, призывая всё своё терпение, которое опять начинает меня покидать. Мог бы позвонить и спросить. Рафаэль не выполнил ничего из того, о чём мы договаривались, игнорирует кости мои слова. «Что вы делали у дома в момент взрыва? Почему были в Москве, когда я давал указание остаться в селе на день-другой?» Я понимаю, для чего Раф это делает, но своим планом не изменю. Ни при каком раскладе. Раф думал, что я в курсе. Зачем-то начинаю его защищать. Ложь. В голосе Кости проскальзывает недовольство и гнев. Я ещё на кладбище сказал ему, что ты не знаешь о моих планах. Мало того, что он привёз тебя к дому в момент взрыва, так ещё и присылал мне потом видео и голосовые с вашими разговорами. Я находился за тысячу километров и не мог быть всё это время на связи. Какого хрена так поступать? Я и сейчас не собирался появляться на людях. Неделю или две. Тем более с тобой. За эти дни я проделал большую работу, подчищал хвосты. Остался от силы месяц-полтора до того, как Антипов всего лишится. Своей должности, бизнеса, связей. От него все отвернутся. После этого я и сам не смогу находиться в России. А что будет со мной? Если не возьмёшь себя в руки, то дозу увеличу и проведёшь эти дни, как в тумане. Если это не поможет, тогда в лес. Лучше я тебя своими руками убью, чем кто-нибудь другой. Маша, я сильно рискую. Один неверный шаг, и тебе больше некому будет выносить мозг. Или я останусь без этого развлечения. Если приняла решение, то следу ему до конца. Я поджимаю губы. Горечь разрастается внутри, словно масляное пятно на воде. Я прекрасно вижу, что ты чувствуешь. но поставил на кон всё, в том числе и свою жизнь. На моих плечах сейчас большая ответственность. Эти шаги я начал предпринимать задолго до твоего появления, и не могу дать им обратный ход. Да и не хочу. Ты ведь и сама, наверное, понимаешь, чтобы начать что-то новое, необходимо порвать со старым. Что я и пытаюсь сделать. Эгоистично с твоей стороны ждать, что я откажусь от задуманного и подставлю стольких людей. Тогда зачем был нужен этот взрыв, отвлекающий манёвр? Не только Антипов хочет убрать меня с пути, есть еще претенденты. Пока они подозревали в покушении друг друга и разбирались, кто меня заказал, упустили из вида две денежные транзакции. Суммы большие, компрометирующие обе стороны. Если в ближайшее время деньги не вернутся на счета, то полетят головы. Я смотрю в окно, пока не сгущаются сумерки. Настолько глубоко погружаюсь в свои мысли, что не сразу замечаю, как машина начинает плавно замедлять ход и сворачивает. «Почти на месте», — говорит Костя, трогая меня за коленку. «Посмотри на меня». «Ты как?» — просит он, когда я не реагирую. Поворачиваюсь и разглядываю лицо Гончарова. Подбородок зарос щетиной, под глазами тёмные круги. Выглядит уставшим. Мы опять провели в дороге много времени, Лишь пару раз остановились, чтобы размять ноги. И еще пара таких поездок, и я привыкну к этому сумасшедшему ритму. После бесконечного сидения в офисе перед монитором эти эмоции, несомненно, глоток свежего воздуха. Но как же больно осознавать, что закончится эта история, может, для всех очень и очень плохо. Ф нормально. Киваю я и опускаю глаза на Костину ладонь, которой он сжимает мое колено. Думала, действительно, с ума сойду от неизвестности и страха за его жизнь. Но сейчас Костя рядом и живой. Счастье с привкусом печали. «А если бы мы встретились позже или немного раньше, когда ты ещё не начал осуществлять свои планы и всё прочее?» — интересуюсь я. Костя улыбается, в уголках его глаз собираются мелкие морщинки — Господи, как же меня штормит от эмоций, бросает из крайности в крайность, потому что в голове есть чёткое понимание, что наши отношения — это не норма. Но, с другой стороны, плевать на то, как правильно. Сердце говорит одно, разум твердит иное. Сложно найти золотую середину. Очень сложно. Если бы мы встретились при других обстоятельствах, то, скорее всего, разошлись бы в тот же день. Хм. Блондинки не в моём вкусе. говорит Костя, чуть помедлив. Внутри поднимается волна раздражения. Снова Гончаров за своё. Нравится меня доводить? Хоть дюжину его таблеток выпей, а всё равно не поможет. Так же будет бесить. Костя останавливает машину у небольшого домика. Я хочу открыть дверь и выйти на улицу, но раздаётся твёрдый приказ. «Сиди». «Почему?» «Маша». Гончаров строго смотрит на меня. «Давай введём негласное правило. Я говорю, ты делаешь». Так для всех будет лучше. Спорно, конечно, про лучше. Но я так устала, что нет сил пререкаться. Гончаров выходит из машины и идёт к дому. Долго стоит у двери и с кем-то разговаривает по телефону. Через несколько минут я замечаю женщину средних лет, которая спешит к Косте. Они беседуют какое-то время, после чего прощаются. Костя возвращается к машине и, открыв дверь, протягивает мне руку. «Идём». Комментировать ничего не хочу. Спрашивать тоже не вижу смысла. Понятно, что Гончаров забирал ключи, а эта женщина, похоже, присматривала за домом в его отсутствие. Интересно, Костя бывал здесь раньше с Мариной и Кириллом? Оказавшись на улице, я глубоко втягиваю в себя воздух и блаженно улыбаюсь, представляя, что завтра утром пойду гулять к морю. Эта мысль придаёт сил. Мы направляемся к дому, но у входа вдруг останавливаемся. Костя подхватывает меня на руки и, толкнув дверь ногой, заносит внутрь. От неожиданности я негромко взвизгиваю, обнимая его за шею. «Что ты делаешь?» Муж всегда переносит жену через порог собственного дома. Без понятия, почему и зачем, какая-то глупая традиция. Но не будем её нарушать, да, милая? Открываю рот в протесте и снова закрываю. По сути, мне нечего возразить, но от одной реплики всё же не могу удержаться. Надеюсь, этот дом ты взрывать не будешь? Нет, этот останется целым. Но огня здесь сейчас будет много. Это я гарантирую.